Олесь Бузина. Ангел Тарас Шевченко. Глава 9 Фельдмаршал Шевченко-Стамбульский. «Мне бы хотелось в Кавказский корпус». Из письма Тараса Шевченко к поэту Жуковскому. «Уже вижу великого кобзаря в офицерском мундире, командующего ротой на плацу, потом покоряющего диких киргизов, и в качестве заслуженной награды инспектирующего публичный дом г у б е р н с к о г о города Оренбург. Слава его растет. Он усмиряет дикие племена, как блох. Начальство награждает его орденом, Владимиром с мечами, а то и самим Георгием. И даже намекает на возможность отпуска. Но герой умаляет только о переводе на Кавказ. Обеспокоенные прибытием на театр военных действий знаменитого майора Шевченко чеченцы, пытаются похитить его на горной дороге, но он разгоняет их одним своим грозным видом и в первом же бою лично пленяет самого Шамиля. Благодаря этому подвигу Кавказская война заканчивается на целых десять лет раньше. Женщины дают уже просто так, без денег. Император растроган и сам предлагает исправившемуся злодею выйти в отставку. Тот отказывается. Он мечтает только служить своему государю до последней капли крови. В качестве высочайшей милости ему позволено вступить в Академию Генерального штаба без экзаменов. Шевченко оканчивает ее с блеском. Он – командир полка, потом целой дивизии. Под его началом русские войска покоряют Бухару и Хиву. От хронического триппера его лечат теперь лучшие военные врачи во главе со знаменитым Пироговым. За его походной коляской важно шествует караван верблюдов, томно покачивая на своих горбах выводок трофейных красавиц из гарема Эмира Бухарского. Ночью под южными звездами прямо в песках пустыни Каракумы наш неутомимый павиан в генеральских э п о л е т а х покрывает их сотнями одну за другой, не ведая ни устали, ни сомнений. Порнографических картинок он давно не рисует, нет времени, стихов не пишет, одни приказы. В редкие минуты досуга диктует адъютанту серьезный научный труд – стратегия колониальных войн. Чтобы все успевать и не растрачивать по напрасну здоровье, давно уже принадлежащее только царю и отечеству, выдающийся полководец полностью бросает пить. Потомки пана Энгельгарта умоляют о причислении бывшего крепостного к своей фамилии. Новый император Александр II милостиво соглашается, наградив Тараса по случаю графским титулом. В последний раз история видит генерала от инфантерии Шевченко живым 19 января 1878 года, в тот самый момент, когда, нарушив императорский приказ о приостановлении военных действий, он одной рукой водружает русское знамя над Султанским дворцом в Стамбуле, а другой – крест на Святой Софии. Именно в эту минуту его сражает предательская пуля турецкого башибузука-снайпера. Выстрел коварен. Пробив мягкие части правой ягодицы, предательский свинец ударяется о камень, находящийся в печени еще со времен прежней беспутной жизни свободного художника. Рикошетом проходит через желудок и пронзает сердце. Герой тоже камнем падает с минарета на землю, не успев сказать «Ах!». Но даже на этом карьера великого человека не окончена. Расчувствовавшийся царь-освободитель, видя его бездыханное тело, признает свою ошибку, произносит историческую фразу. «У меня погибают лучшие люди» и производит генерала Шевченко в фельдмаршалы посмертно, одновременно возведя его в княжеское достоинство. Вот как все могло быть. Разве может сравниться с этой удалой биографией прозябание учителем рисования в каком-то университете, даже киевском? Отчетливо вижу, кстати, надгробную плиту в Петербургской Александро-Невской лавре с надписью «Генерал-фельдмаршал, князь Тарас Григорьевич Стамбульский, граф Шевченко-Энгельгард, кавалер орденов святого Георгия III и IV степени, святой Анны, святого Владимира и прочь. Но последовательно развивая модную нынче тему альтернативной истории, можно представить и его дальнейшую посмертную биографию. Культ Кобзарь-Паши становится государственным в присоединенной к Российской империи Стамбульской губернии. Центральный Майдан города отныне носит имя фельдмаршала Шевченко. Бульвар, проложенный от него завоевателями прямо к Мраморному морю, тоже называется в его честь. Через Босфор по проекту инженера Патона перебрасывают подвесной мост имени Шевченко. Глубоко под землей роют метрополитен, естественно, тоже имени Великого Кобзаря. В каждом районе города устанавливают по памятнику Тарасу Григорьевичу, представляющему к а к о й л и б о из эпизодов его жизни. Автор всех этих монументов – юный, но уже выдающийся скульптор Тарас Тарасович Шевченко-младший. сын нашего персонажа, родившийся от связи фельдмаршала с а д о л и с к о й эмира Бухарского Зулейкой. Он, единственный из многочисленного внебрачного потомства великого завоевателя, пошел по гражданской линии. Все остальные 29 сыновей предпочли военную службу и воспитываются в петербургском пажеском корпусе. Естественно, подлинная биография фельдмаршала мифологизируется. Более того... Даже запрещается, как подрывающее устои империи. Считается неприличным вспоминать то, как и за что он попал на военную службу. Вместо этого один из памятников иллюстрирует абсолютно выдуманный сюжет. Ученик Императорской академии художеств Шевченко ломает кисточки и требует от императора определить его на военную службу. В просторечии Стамбул все чаще называют к о б з а р ь г р а д о м как во времена Киевской Руси Царьградом. В местном университете, совершенно излишним было бы упоминать, что он тоже называется Шевченковским, проходят научные диспуты. Кто более выдающийся полководец, Шевченко или Наполеон? Тут же защищаются диссертации «Идеологема Третьего Рима в раннем творчестве Тараса Шевченко» и «Апологетика триады православия, самодержавия и народности» в поэме «Катерина». Начинается XX век. Европа готовится к мировой войне. Первому в истории дредноуту российского Средиземноморского флота присвоено название «Князь Шевченко-Стамбульский». Огромная махина водоизмещением 30 тысяч тонн, вооруженная 12-15-дюймовыми орудиями, флагманский корабль адмирала Колчака бороздит волны в районе острова Мальта. В к и л ь в а т е р ему густо дымя идут линкоры император Николай I, Петр Великий и императрица Екатерина. Чуть поодаль держится отряд линейных крейсеров, три бригады новейших эсминцев типа «Новик» и дивизион подводных лодок. Неподалеку от порта Лавалетта русская эскадра сталкивается с британским флотом. Первым же залпом князя Стамбульского – Накрыт флагман англичан, линейный корабль «Айрон Дьюк». Через 40 секунд он уходит под воду, унося жизни всего экипажа и командующего флотом. Война окончена. Все колонии англичан, даже Индия, переходят России. Маленькие негритята берега слоновой кости в обязательном порядке изучают в школе сокращенный вариант т к о б з а р я адаптированный к африканским реалиям. Заболило в негра в ухо, заболив живит, упав негрик о л о в о з а у п а в т а й лежить. Развивая этот стремительный ряд до логического конца, можно представить, как церковь рассматривает кандидатуру покойного фельдмаршала Шевченко на пост очередного святого, что не так уж невероятно, как кажется, канонизировали ведь недавно в России адмирала Ушакова. А некий репортер газеты «Стамбульские ведомости» в разгар курортного сезона 1999 года публикует цикл разоблачительных статей «Шевченко – князь тьмы», за что расплачивается порицанием общественности, бесчисленными исками и нападением на него толпы фанатиков-шевченкоманов прямо у суда. Однако довольно фантазий. «Когда-нибудь я, возможно, и засяду за сочинение романов», Пока ж и меня влечет только реальность, тот творческий процесс, который я называю выпрямлением искривленной истины. Но тем, кто готов упрекнуть автора в кощунстве импровизации на тему альтернативной шевченковской биографии, у меня готов ответ. В моей книге только одна выдуманная глава, фельдмаршал Шевченко, все остальные строго документальны. Чего не скажешь о многих других книгах про Кобзаря. или о фильмах, которыми в положенные весенние дни ежегодно радует нас украинское телевидение. Вот их-то иначе как фантастическими не назовешь.